Однако с подписью генерального директора не поспоришь. Что касается его, Беркиншоу будет честно выполнять свой долг, и все. Гарри пожал плечами, кинул в рот очередной мятный леденец и снова принялся следить за домом Винглера. В половине девятого Франц появился на улице с сумкой в руке, взял такси и уехал. Едва он вышел из подъезда, как Беркиншоу связался со своим звеном и вызвал обе машины. Сел в первую, она двинулась по Эдгвар Роуд, не встал такси с Винклером. Престон ехал во второй. Через 10 минут преследователи поняли, что едут к вокзалу. Баркиншоу сообщил об этом на Корк-стрит. В ответ послышался голос Саймона Марджери. Ладно, Гарри, посылаем вам координатора. "А у нас он уже есть", ответил Беркиншоу. "Едет в другой машине". Это оказалось для Марджери новостью. Он спросил, как звать координатора, а услышав ответ, подумал, что произошла ошибка, и запротестовал. "Но он даже не из К2Б". "Его временно к этому делу прикрепили", ответил Беркиншоу, как ни в чем не бывало. "Я видел распоряжение на перевод, подписанное генеральному. Джерри позвонил на Чарльз-стрит. Там нашли копию распоряжения Сара Дарнерда и подтвердили, что все в порядке. Машины тем временем прибежались в сумерках к вокзалу. "Почему же осталопы на ровняк переиграть в самый последний минут?" воскликнула Марджи, ни конкретно не обращаясь, и в отчаянии всплеснула руками. А потом отозвал коллегу, который в качестве координатора должен был встретить наблюдателей на Сент-Панкрасском вокзале. И решил пожаловаться Брайану Харкуртсу Смиту. Зинглер расплатился с таксистом у вокзала, прошел через единственную кирпичную арку в сводчатое времён королевы Виктории здание и остановился у расписания. А четверо наблюдателей и Престон слились с толпой пассажиров на мощёной кирпичом платформе с ковными поручнями. Поезд на 9:25 отправлялся со второго пути, шел до Шеффилда с остановками в Лайчестере, Дерби и Честерфилде. Разыскав его, Винклир пошел вдоль состава мимо трех вагонов первого класса и вагона-ресторана к трем голубым вагонам второго класса в голове поезда Вошел в средний забросил сумку на багажную полку, сел и стал тихо дожидаться отправления. Вагон не был разделен на купе. Через несколько минут туда зашел молодой негр в наушниках и с пристёгнутым к поясу окменом. Усевшись за три ряда от Винклера, Он начал покачиваться в такт явном музыке в стиле регги, Левшийся из наушников. Закрыв глаза, он был одним из людей Даркиншоу. В наушниках звучала не музыка, а указания Гарри. Второй наблюдатель сел в первый вагон. Даркиншоу и Престон в третий. Винглера опять взяли в ящик. А четвёртый звено Гарри расположился в последнем вагоне первого класса. На случай, если Винклер пытаясь стряхнуть хвост, побежит по составу. Ровно в 9:25 скорый поезд 125-й шитя отправился с Сент-Панкровского вокзала на север. В 9:30 Брайана Харкурт Смита разыскали, он сидел у себя в клубе в столовой и пригласили к телефону. Звонил Саймон Марджери казанное им заставило заместителя генерального в Пятёрке поспешить с клубом и промчаться на такси пару миль до Чарльз-стрит. Прочитав лежавшее на письменном столе распоряжение, составленное сэром Дарнергом Хеммингом несколько часов назад, Харкорд Смит побелел от ярости. Впрочем, он по обыкновению быстро взял себя в руки, Позвонил телефонисту и привычным вежливым тоном попросил соединить его с полицейским юрисконсультом. Этот человек осуществляет связь между спецслужбами и особым управлением полиции. Пока до него дозванивались, Харкурт Смит посмотрел расписание поездов на шапке. Наконец, юрисконсульт его вытащили из кресла у телевизора.